Экипажи кораблей были разочарованы и раздражены. Гораздо больших успехов добился действовавший самостоятельно адмирал Хиппер, утопивший 11 февраля семь союзных транспортов, отставших из-за шторма от конвоя, следовавшего в Гибралтар. А корабли адмирала Лютинса продолжали пока сражаться со свирепыми волнами Зимней Атлантики. Гигантские волны захлёстывали линкоры, с грохотом обрушиваясь на башни главного калибра, мостики и надстройки. Бортовая качка достигала 40 градусов, носовая часть кораблей уходила в воду по надстройку. Арт установки вспомогательного калибра большую часть времени находились просто под водой. Зенитные автоматы были повреждены и исковерканы. Волны смыли за борт почти все вентиляционные грибки. В нижних помещениях у машины котлов людям нечем было дышать, они теряли сознание на боевых постах. Отряд находился в море уже 17 дней, еще никак себя не проявив. Погода продолжала неистовствовать, и адмирал Лютинс стал подумывать о возвращении в Брест. Глава 14. Глухота. 15 февраля 1941 года в Москве открылась 18 всесоюзная конференция ВКПБ, продолжавшаяся до 20 февраля. С докладом на партконференции выступил Георгий Маленков. Официальной темой доклада было положение в промышленности и на транспорте, и хотя доклад, как и положено, произносился на непереводимой новоречи, его лейтмотивом было требование довести промышленность и транспорт до состояния полной мобилизационной готовности. Полная мобилизационная готовность – эта фраза постоянно звучала и в докладе, и в прениях. Речь шла, конечно, о предприятиях, работающих на оборону, хотя уже никаких других предприятий в Советском Союзе давно не осталось. Вся промышленность страны глобальными амбициями Сталина была превращена в гигантский молот, кующий исключительно оружие в воплощении лозунга «Отца всех народов» «Вооружайтесь, вооружайтесь, вооружайтесь». резко повышались требования по количеству и качеству выпуска боевой техники и боеприпасов. Руководителям военно-промышленного комплекса ясно дали понять даже в официальной резолюции конференции, что к ним будут приняты самые суровые меры, если они не найдут способ резкого увеличения производительности труда. В резолюции указывалось, что руководители наркоматов танковой Артиллерийской, авиационной, химической промышленности, боеприпасов, электропромышленности и ряда других отраслей народного хозяйства, имеющих оборонное значение, должны извлечь уроки из критики на конференции значительно улучшить свою работу. В противном случае они будут сняты с занимаемых постов. Что последует за этим, никому объяснять, разумеется, было не нужно. Все и так отлично понимали, что их ждет в противном случае. В том клубке ядовитых змей и смертельных интриг, в которой была превращена вся общественная, экономическая и политическая жизнь страны, в акханале массовых убийств, арестов и доносов, Отчаянных попыток с помощью нагнетания всевозможных истерий нащупать выход из того смертельного тупика, куда была загнана страна, склока между армией и военной промышленностью занимала одно из самых первых мест по беспощадности и беспринципности. И, как всегда в центре склоки высыпал сам отец всех народов. Как-то в разговоре со своим любимцем Андреем Ждановым Сталин заметил, что в годы гражданской войны, он помнит, была очень хорошая 107-миллиметровая полевая пушка.